Глава тринадцатая. Свой первый официальный борцовский поединок в новой жизни я проиграл досрочно. Я проиграл его в то же мгновение, когда Петрович назвал имя моего соперника. Еще до поединка решил, что раз Лежик на этих соревнованиях выиграл все схватки в прошлый раз, то я сегодня не отниму у него верхнюю ступень подиума, даже если бы сумел. Но все же я расстроился, что не одержу ни одной победы. Рассчитывал хотя бы в поединках с Кировскими проверить свои силы и возможности. Но не получилось. Я не затягивал схватку, чтобы не отбирать у Лежика силы. На первых же секундах Олег Васильев бросил меня через бедро, я упал на спину, он устоял на ногах. Уже через несколько секунд Олег праздновал победу и успокаивал меня. Говорил, что со следующих сориков я уж точно не уйду без медали. Каховская и Зотова тоже меня утешали. Я цыкнул на них и велел Свете и Зое готовиться к поединкам. Сказал девчонкам, чтобы не хлопали ушами, как я. Велел им настраиваться на бой. Ушел от ковров, где спорили за медали мальчишки. Перенес свое внимание на бои девочек. Комментировал для Каховской действия ее возможных соперниц. Указывал на их слабые и сильные места как бойцов. А еще я Наслаждался атмосферой соревнований. Досада от поражения быстро прошла. Я не сомневался, что принял верное решение, хотя и соскучился по победам. Отнимать медальки у детей, а особенно у тех, кого я в прошлой жизни называл своими друзьями, посчитал постыдным. Да и не получил бы я должного удовольствия от подобных побед, разве что потешил бы самолюбие в схватках с представителями Кировского. Лера Кравец проиграла в первом же поединке, продула по баллам, позволила сопернице набрать дюжину, а сама сумела вырвать только восемь. Я посчитал это хорошим результатом, когда наблюдал за Лериным боем. Мне казалось, что противница ее вот-вот дожмет и выведет на болевой прием. Подсчитывал секунды до окончания схватки, чувствовал, с каким трудом давалось Лере каждое мгновение сопротивления. Но Кравец выдержала напор соперницы, не оплошала и не сдалась, за что я ее и похвалил. Валерия буркнула мне в ответ «А не лучше?» и смахнула с глаз выступившие от обиды слезы. Зотова обняла подругу, нашептывала то и на ухо слова поддержки. А вот Зои уже было не до заботы о Кравец, девочку вызвали на ее первой в спортивной карьере официальный поединок. Я сразу же приметил, что Каховская и ее соперница примерно одного роста, а еще отметил, что девчонка из Кировского не выглядела уверенной в себе, будто сомневалась в своей победе. Нахмурился. Зоя тоже выказывала робость перед схваткой. Девчонки не походили на готовых к поединку хищниц, смотрелись испуганными и уже почти готовыми к смерти оленихами, будто их насильно вытолкали на ковер. Каховская, соберись! Заорал я. Стоявшие рядом со мной девочки испуганно отшатнулись. Но Зоя меня услышала. Она кивнула, жала челюсти, взглянула на противницу из-под лобья, изобразила взгляд киллера. «Мы с ней отрабатывали его еще в октябре». Кировская почувствовала перемену в настрое соперницы, взглянула в толпу болельщиков. Но я не позволил девочке отыскать якорь уверенности. Принялся еще до начала боя громко скандировать, привлекая к своим возгласам внимание бойцов. «Зо-я! Зо-я! Зо-я!» Зрители, пока не начавшегося поединка, меня не поддержали. Некоторые девчонки взглянули на меня осуждающе. Но и судьи не заткнули мне рот. Я сам чувствовал, что мое одиночное скандирование выглядело пока неуместно и глупо. Меня это нисколько не волновало, потому что я представлял, как мой монотонный голос сейчас давил на нервы Зоиной неопытной соперницы. «Зоя! Зоя! Зоя!» Каховская сжимала разжимала кулаки. Представительница Кировского нет-нет, да и бросала в меня злые взгляды. «Зоя! Зоя! Зоя!» Мои крики привлекли к женскому бою часть зрителей и мальчишек. Новоприбывшие разделились на два лагеря. Одни попытались меня перекричать «Наташа! Наташа! Наташа!». Другие меня поддержали, парни из Ленинского. Акустический бой групп поддержки вступил в острую фазу еще до начала поединка борцов. Доставлял удовольствие обеим сторонам. Но мой голос все равно выделялся из общего хора. «Зоя! Зоя! Зоя!» Я видел, как он задевал натянувшиеся в струну нервы зоиной соперницы. Когда-то вот так же меня поддерживал Валерка Кругликов. Его не смущали рассерженные взгляды со стороны группы поддержки моего визави. Он намеренно добавлял в голос мерзких, скрипучих нот, и противный голос Кругликова тогда не только больно бил по нервным окружающим. Он добавлял мне уверенности и решительности, словно прогонял усталость. По жесту арбитра спортсменки обменялись рукопожатиями, двумя руками, сделали шаг назад. Я мысленно отметил, что девочка из Кировского все больше робела, а Зоя будто почувствовала себя фаворитом, прожигала лицо соперницы взглядом. По сигналу свистка борцы сошлись в центре ковра. Я сразу понял, что яростного и зрелищного поединка в их исполнении мы не увидим. Вопреки обычаю, пока еще не пуганные новички не ринулись друг на друга с шашкою наголо. Девочки вцепились друг к другу в куртки и несколько секунд просто топтались на месте. Потом последовала серия взаимных падений. Спортсменки несколько пытались провести успешный прием, сколько норовили помешать сопернице, сделать бросок или подсечку. Зое повезло больше, она набрала первые баллы. Зрители тем временем соревновались по-своему. Представители Кировского и Ленинского без выясняли отношения в акустическом бою, кто кого перекричит. Имя Наташа скандировало больше голосов. Но мое неподражаемое «Зоя» не тонуло в этом многоголосии. Под конец отведенного на поединок времени соперницы все же раззадорились. Первой ринулась Каховская. Она повторила бросок, которым меня отправил на ковер Лежек. Вот только не уложила противницу на лопатки, она заработала только четыре балла, уронила оппонентку на бок. А после и сама полетела на ковер, но встала при этом на полумост и утащила за собой атаковавшую. Продолжить бросковую феерию девочкам не позволил сигнал об окончании поединка. Он же и подвел черту под результатами боя. Зоя одержала свою первую победу. Мне показалось, что после объявления ее победы Каховская не поняла, что случилось. Она растерянно взглянула на судью, потом отыскала взглядом меня и нерешительно проследовала в мою сторону. Светозотова первой поздравила Зою. Она метнулась к девочке навстречу и заключила подругу в объятия. Тут же подоспела и успокоившаяся Кравец. Лера тоже поучаствовала в акустической битве с Кировскими. Она присоединила свои поздравления и объятия к Светинам. До меня Каховская добралась с уже осмысленным взглядом, но все такая же взъерошенная, как после поединка. Выслушала поздравления и наставление от возникшего рядом со мной Дениса Петровича. И только после слов Верховцева Зоя все же взяла меня за руку и взглянула мне в глаза в поисках похвалы. «Молодец, Каховская», — сказал я, — «быть тебе настоящим гладиатором, бесстрашие у тебя уже есть, а все остальное — это дело наживное». Тем более, что ты уже многому научилась. Вот только жаль, что ты, спугатый, обо всех своих умениях, позабыла. Поправил на девочки съехавшую к правому плечу куртку. — Важно, что ты извлекла урок из этого поединка, — сказал я. Помни, Каховская, нельзя никого бояться. Страх даже из самого умелого бойца делает рука Жопова неумеху. Не нужно думать о поражении и только о победе. Ты понимаешь, о чем я говорю? Зоя неуверенно кивнула. На запястьях девочки проявлялись красноватые полосы, следы от пальцев ее побежденной соперницы. Мочки ушей Каховской налились кровью, грудь все еще часто вздымалась, будто девочка никак не могла отдышаться после поединка. А вот пальцы спортсменки были холодными, я легонько сжал их, попытался отогреть, не отводил взгляда от Зоиного лица. «Понимаю», — сказала Каховская, она смотрела мне в глаза. Я отметил, что у девочки серьезный и внимательный взгляд, без обиженного оттенка. В следующий раз работай спокойно, сказал я, и делай с противником то, что умеешь. Ведь ты же умеешь, Каховская, почему не завершила поединок чистой победой? Ты же не попыталась взять ее на болевой. Зачем ты эту девчонку пожалела? Я. Зоя вздохнула, я испугалась. Я развернул Каховскую лицом к стене зала, где подруги успокаивали Зоину, бывшую соперницу. Заподозрил, что та девчонка, как Каховская, боролась сегодня на официальном турнире впервые. Вспомнил, что больше половины новичков бросали тренировки после первого же поражения. Мысленно пожалел Зоиной поверженной противнице удачи, но порадовался, что вид у девчонки сейчас был весьма жалкий. «Ты теперь ее боишься?» — спросил я. Указал на потерпевшую поражение спортсменку пальцем. Каховская помотала головой. «Теперь нет. Она и раньше не была страшной», — сказал я. «Это твоя фантазия. Делала из нее непобедимого богатыря». «Наплюй на свое воображение, Каховская. Слышишь меня? Вспомни, что говорил Петрович и что твердил тебе я. Борьба — это работа. В следующий раз делай работу спокойно и грамотно». «Хорошо, Миша». — сказала Зоя. — Я постараюсь. Я заметил, как часто вздрагивали жилки на Зоиной тонкой шее. Каховская провела рукой по губам и по приметной родинке смахнула с них влагу. Вытерла две мокрые извилистые полосы под висками. Я понял, что девочка уже избавилась и от первоначального испуга, и от горячки боя, и от победного ликования. Видел, что мысли юной спортсменки вновь вернулись к грядущим поединкам. «Ты уж постарайся, Каховская», — сказал я, — «мы все за тебя болеем. Первая победа — это замечательно, но две победы на первом же соревновании — это еще лучше. Не расслабляйся и не бойся никого и ничего. Помни, что страх мешает победам. Пусть лучше твои соперницы тебя боятся». Зоя вновь послушно кивнула. «Хорошо, Миша», — сказала она. Кто-то не сильно ударил меня кулаком в спину между лопатками. Боль я не почувствовал. Еще до того, как обернулся, я услышал тихий девичий голос. — Ну и козел же ты, Иванов, — сказала Лера Кравец. Девчонка скрестила на груди руки и покачала головой. — Конечно, козел, — мысленно согласился я. Вот только я опытный козел и знающий, как правильно себя вести на важных турнирах. А в следующем поединке на этом же ковре проиграла Света Зотова. Причем уступила Зотова сопернице по всем статьям. Боролась она со смуглой девчонкой из Заречного. В дюсш этого района обучал борьбе бывший ученик Верховцева. Зареченские десяток раз в год наведывались в Ленинский для обмена опытом. Лицо Зойной соперницы я вспомнил, но имя девчонки из памяти не выудил. Смуглянка с первых же секунд показала Зотовой, кто на ковре хозяйка. Она трепала Свету, будто волкодав лесу. Двух минут не прошло, как судьи остановили поединок. Зотова подчастую продула по балам. Но я мысленно все же похвалил Свету. Она избежала болевых приемов и по деньги на лопатки, хотя мне поначалу казалось, что Смуглянка все же вынудит мою курносую одноклассницу запросить пощады. В перерыве между боями Каховская успокаивала выбывших из соревновательного процесса подруг. А я наведался к коврам мальчишек, разведал положение дел у мужской части ленинских борцов, узнал, что в моей весовой категории в схватках со спортсменами из чужих секций все наши мальчишки победили. Вылетели сориков только трое, в том числе и я, те, кто боролся со своими же ленинскими. В других группах дела обстояли не столь радостно, но ну и не так печально, как у девчонок. Половина старшаков отсеялась в первом же круге, но я и по прошлой жизни помнил, что старшей группе золото на этих соревнованиях не видать, зато они увезут едва ли не мешок серебряных и бронзовых медалек. Я пожелал парням удачи, напомнил Лежику, что собираюсь примерить его золотую медаль, и вернулся к Зое. Застал Каховскую с покрасневшими от горя глазами. Спортсменка узнала имя своей следующей соперницы. Зои предстояло бороться с обидчицей Светы Зотовой. Подруги неуверенно успокаивали Каховскую, в том числе и Света. Но в их голосах проскальзывали скорее сочувствующие нотки, не приободряющие. Поэтому я выдернул Каховскую из окружения девчонок, едва ли не насильно поволок Зою к относительно пустынному углу зала. отогнал увязавшуюся за нами Зотову. «Тут какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок», промелькнула в голове строка из детского стежка. Я усмехнулся, но тут же стер улыбку с лица, чтобы ее не увидела Зоя. Поставил обиженно надувшую губы Каховскую спиной к залу, позволил ей лицезреть только мое лицо и свежеокрашенную стену. Крепко сжал Зоины плечи, заглянул девочке в глаза. Это что за детский сад Каховская? спросил я. Почему у тебя глаза на мокром месте? Чем ты, собственно, недовольна? Я понимаю, что со Светкой ты на этих соревнованиях уже не поборешься, а ведь ты именно к этому поединку готовилась. Но ты уже превзошла зотову, разве не так? Зоя шмыгнула носом. Я поморщился, среагировал на этот всегда не, кстати, появлявшийся женский и детский насморк. Я не поэтому. — сказала Каховская. Она промокнула рукавом кимоно глаза. — Зотова сказала, что у меня против этой Зареченской нет шансов. — Зотова сказала, — повторял я. Зотова продула поединок, потому что испугалась. Она проиграла схватку не на ковре, а в своей голове, вот здесь. Постучал пальцем по Зоиному лбу, девочка отшатнулась. — Что я тебе говорил о страхе? — сказал я. «Страх Каховская делает бойца слабым и неловким. Любого бойца, даже опытного и умелого. Вот, смотри, как у тебя дрожат пальцы!» Схватил спортсменку за запястье, развернул ее руки ладонями вверх. «И кого такими руками ты победишь?» — спросил я. «Да тебя сейчас даже девчонки из Пашкиной младшей группы заломают. В таком состоянии ты стопудово профукаешь бой». Я снова сжал Зоины плечи и встряхнул девочку. Та закивала головой, будто ее шея превратилась в веревку. Цокнули зубы. — Соберись, Каховская! Зоя часто заморгала, точно приходила в себя после долгого сна. — Ты два месяца готовилась к схватке с Зотовой, — сказал я. — И что изменилось? Светка продула. — Но у тебя теперь есть другая соперница, лучше, чем прежняя. Утри Зотовой нос, Сломаю ее обидчицу. Каховская неуверенно ухмыльнулась. — А что такого-то? — спросил я. — Каховская, ты сможешь, ведь у тебя преимущество перед той девкой. Она считает тебя слабачкой и будет драться с тобой на расслабоне. На ковер Зоя вышла серьезная и сосредоточенная, уже без слез обида на лице. Со стороны она не выглядела испуганной, даже излишне спокойной, будто под лекарствами, но не смотрела сопернице в глаза, сверлила взглядом ее подбородок. Смуглянка небрежно поправила пояс, одернула рукава куртки, она посматривала на Каховскую с полуулыбкой снисходительно. Тренер наверняка просветил свою подопечную насчет Зоиного бойцовского опыта, но не запугивала и не унижала Зою пренебрежительными хмыканьями и усмешками. Старшие спортсмены частенько выводили таким образом противников из душевного равновесия. Пожала, Коховские руки уверенно, но без театральщины. Не запугивала и не вступала в поединок взглядов, чем заслужила мою симпатию. Жизнерадостно подмигнула стоявшим за пределами ковра приятелям. Группа зрителей, в сравнении с прошлыми поединками, предела. Интересного зрелища от Зойного боя не ждали. Поединком заинтересовались только судьи, ну а куда им деваться, с зареченских бойцов, персональная группа поддержки Смуглянки из Зареченска и мы, я, Зотова и Лера Кравец. Едва ли не с другой половины зала посматривал в нашу сторону и Денис Петрович Верховцев. Тренер к нам не подошел, но он все же отвлекся от боя мальчишек и поглядывал на переминавшуюся с ноги на ногу Зою. Я вдруг почувствовал, как мой локоть сжали крепкие пальцы, скосил взгляд на застывшую справа от меня Зотову. Света и Лера казались воплощениями тревоги и волнения, покусывали губы, хмурили брови, сжимали и разжимали кулаки – Зотова еще и стиснула мою руку. Свисток судьи отправил спортсменок в атаку. И тут же произошло то, чего и ожидали почти все зрители. Уже на первых секундах Смоглянка вынудила Каховскую встать в основную стойку и резким движением заняла позицию для броска. Зоя не помешала ей. Каховская не ушла от захвата, не разорвала дистанцию, не применила контрзахват. Зоя вела себя так, словно спешила завершить поединок, ценой собственного поражения. Я тут же вспомнил недавний бой с лежиком, но отложила разборы на потом. Смуглянка резко подсела, по ушам ударил ее громкий выкрик. Светины пальцы едва не продавили насквозь и рукав моей куртки и кожу. Зотовый кравец взвизнули. Зареченские восторженно заорали, в воздухе мелькнули зоины ноги. Удар по ковру известила падении девочки. Смуглянка удержалась на ногах, Каховская приземлилась. На бок с лица ее соперницы слетела улыбка Я ощутил в воздухе запах табачного дыма, словно вновь очутился вечером в квартире Каховских. Но не удивился этому, не успел, потому что зареченская смуглянка ринулась на удержание. Она сделала все правильно, как поступил бы на ее месте любой самоуверенный, но неопытный борец. Она слишком много времени потратила на эмоции, удивление, разочарование и промедлила захватом. Почти на две секунды. Время до захвата отсчитали удары моего сердца. Я улыбнулся, понял, что случится дальше, и не ошибся. Зоя завладела кистью соперницы до того, как коснулась ткани кимоно, резко привстала навстречу сопернице «Ноги!» мысленно воскликнул я, Но Каховская обошлась без моего напоминания. Растянула Смуглянку, теперь не вырвется. Зафиксировала ее плечо локтем быстро и спокойно, как на тренировке. Зрителям еще казалось, что спортсменка из района Заречный проводила удержание. Болельщики Смуглянки требовали держать. Света и Лера в тревоге затаили дыхание. Но я уже победно вскинул руки, стряхнул себя пальцы Зотовой. Зоя отвела предплечье соперницы к своей голове. Я тут же скривился, будто сам почувствовал боль, потому что вспомнил Зоин захват. Узел плеча Каховская отработала до мелочей. «Согнутая под девяносто градусов рука», — отметил я, — «сустав плеча не гуляет, ноги разведены». Слабым местом в этом приеме оставался захват, вот только Смуглянка щедро выделила на него Зои время. Это воспользовалась возможностью». Каховская развела противницы ноги, вытянула ее тело, прижала к себе, фиксируя плечо и оттягивая предплечье. Зрители притихли, заподозрили подвох, а потом смуглянка вскрикнула и ударила рукой по ковру. Зоя приподнялась на локтях, села, она казалась расстроенной и помятой, не выглядела победительницей. Девочка рассеянно огляделась, вопросительно посмотрела на судей, те о чем-то совещались. Виновато взглянула на соперницу, смуглянка не сдержала слезы, покусывала губы, боюкала на груди руку. К ней уже ринулись на помощь тренер и медики. Каховская устало вздохнула, будто после тяжелой работы. Неторопливо встала, поправила куртку. С потерянным видом дождалась решения судей, неуверенно улыбнулась, услышав официальное объявление о своей победе. Огляделась, будто желала найти подтверждение услышанному. Я показал ей оттопыренный вверх большой палец. Зоя заметила мой жест, улыбнулась, и на прямых ногах зашагала в мою сторону, игнорируя поздравления подруг. Девочка обняла меня, прижалась теплой щекой к моему уху, подозрительно шмыгнула носом. Я подавил желание прошептать ей на ухо поздравления. — Ты, гладиатор Каховская, — шепнул я, — бесстрашный и устрашающий, но твоя битва еще не закончена. Рано раскисать и почивать на лаврах. Погладил девочку по голове. Почувствовал, как Зоя потерлась мое плечо носом. «Пока не время раскисать и радоваться», — сказал я. «Еще два боя, Каховская. Два боя за медали. Ведь ты же мечтала получить медаль». Девочка вздохнула. Я почувствовал под рукой движение ее острых лопаток. «Сегодня твоя мечта может осуществиться», — сказал я. «Если победишь еще хотя бы разок». Поэтому соберись, Каховская, и покажи соперницам свою победную улыбку. После Зойной победы организаторы приостановили бои девчонок. Врачи и судьи разбирались, не нанесла ли Каховская своей сопернице травму. К судейским столам примчался Верховцев. Денис Петрович сунулся было к беззвучно лившей слезы смуглянке, но был изгнан от девочки своим бывшим учеником. что не помешало нашему тренеру спорить с врачами и судьями. Но я особенно не волновался, не видел повода для Зоиной дисквалификации. Бывшая соперница Каховской наверняка получила легкое растяжение связок, но лишь по своей вине. Зареченская спортсменка из упрямства терпела боль, не сдавалась. Я сомневался, что девочка получила серьезную травму. Повидал немало травмированных спортсменов. Однако сегодня для нее спарринги в любом случае закончились. Судьи и тренеры спорили пару минут, все это время медики обследовали спортсменку. Спор быстро угас после того, как Смуглянка, морщи лицо, приподняла руку. Тренеры отправились поддерживать и наставлять борцов. Судьи вернулись на свои места. Поединки девчонок вскоре продолжились. Зоя и ее подруги из третьей группы шумно выдохнули. Каховская стиснула в ладошки мои пальцы и улыбнулась, но тут же вернула себе серьезный и воинственный вид. Зоя победила и в третьем бою, но та победа стала следствием предыдущей. Ее третья соперница, как и вторая, оказалась из заречного но девочка вышла на ковер не мстить за поражение подруги. а под впечатлением от страданий Смуглянки, которая по-прежнему баюкала травмированную руку. Девчонка заметно уступала Каховской в росте, к тому же явно побаивалась Зою. Похоже, видела хитрую ловушку в каждом промахе спортсменки из Ленинского и не поддавалась на провокации. Каховская осмелела, использовала приготовленную для схватки зотовой стратегию. Девчонка из района на голову превосходила Каховскую в уменье бороться. Вот только она сама в это теперь не верила и проиграла из-за боязни испытать ту же боль, от которой все еще морщило лицо Смуглянка и из-за неуверенности в собственных силах. Спортсменка так и не решилась на активные действия и даже позволила Зое провести несколько приемов, проявила чудеса неловкости и заторможенности. Каховская не сделала за время боя ничего выдающегося, но все же выиграла полуфинальный поединок с минимальным преимуществом. И с криком «У меня будет медаль!» бросилась мне на шею. Зоина медаль оказалась серебряной, потому что в финале ей досталась неробкая соперница, которая на первой же минуте эффектным броском завершила поединок досрочно. Я не позволил Каховской приуныть из-за поражения, обрушил на девочку ливень из поздравлений. Потому что понимал, какой подвиг Зоя совершила. Заняла второе место на городских соревнованиях после всего лишь трех месяцев тренировок. Еще вчера ни я, ни сама Каховская не поверили бы в такой результат. К моим похвалам тут же присоединили восторженные возгласы и Света с Лерой. Пожал Зоя руку и наблюдавший за финалом Денис Петрович Верховцев. А под конец соревнований случилось то, за что самбисты особенно любили городские сорики. Здесь не просто вручали победителям медальки и грамоты. Победители для церемонии и награждения взбирались на настоящий пьедестал. Я хорошо помнил, как было здорово взирать на собравшихся в зале людей с верхней ступени пьедестала. Именно эти, все еще хранившиеся в моей памяти чувства и ощущения – Испытал сегодня Олег Васильев. Улыбка Лежика во время награждения буквально освещала зал. Постояла на ступени с цифрой два и счастливая Зоя Каховская. Девочка склонила голову, позволила надеть ей на шею блестящую серебряную медаль. Из дворца спорта имени Сергея Мироновича Кирова я сегодня не унес блестящий кубок или медаль, что меня не особенно огорчило и не стало неожиданностью, но воскресил там приятные, и не очень, воспоминания из прошлой жизни и получил мощный заряд положительной энергии. Одна только счастливая Зоина улыбка уже стоила того, чтобы ехать утром на троллейбусе в такую даль. На автобусную остановку третья группа возвращалась, не разбившись на пары или тройки, одной большой толпой, где больше не было старичков и новичков. Олег Васильев беззлобно потрунивал надо мной, спрашивал, понравилось ли мне его золото. Он буквально заставил меня примерить награду сразу после награждения. На обратном пути Зоя Каховская нацепила свою медальку поверх куртки, еще в раздевалке Дворца спорта. Девочка то и дело прижимала к награде ладонь, будто проверяла, не привиделся ли ей этот желанный серебристый кругляш. Шумный лежек помахивал простеньким кубком. Парень уже заявил Верховцеву, что поставит свою награду на полочку рядом с другими памятными трофеями самбистов в Ленинском. Ближе к пятнице или в следующий понедельник. Лера и Света, совершенно не скрывая зависти, посматривали на Зоину награду. Девочки без устали повторяли, что уж в следующий раз, и они не уедут из Кировского с пустыми руками. И при этом бросали задумчивые взгляды в мою сторону. Третья группа разместилась в хвосте троллейбуса. Самбисты громко разговаривали, смеялись, мальчишек и девчонок все еще переполняли эмоции. Прочие пассажиры не делали им замечаний, Будто понимали, какие мысли и мечты сейчас витали в головах детей. Мы с Петровичем посматривали на юных спортсменов с усмешкой и легкой грустью в душе. Уверен, тренер, как и я, вспоминал о своих первых победах и поражениях на ковре. А еще и отмечал, что только сегодня мы с Каховской перестали быть новичками. Третья группа самбистов из Ленинского теперь уже точно признала нас своими. Этот факт я посчитал нашим главным сегодняшним достижением, не менее важным и ценным, чем Зоины грамота и медаль. В честь Зоиного достижения Каховские устроили воскресенье торжественные посиделки. Пригласили к себе весь наш пионерско-октябрятский отряд, в котором помимо меня сейчас насчитывалось еще пять человек. Зоя Каховская и Света Зотова, Паша Солнцев и Валера Кругликов, Ну и, конечно, Вовчик. Стол в гостиной Каховских сегодня вечером буквально ломился от дефицитов. Хотя Зоиных приятелей многие из этих вкусностей уже не удивляли и не особенно привлекали. Каховская регулярно приносила те же шоколадные конфеты, сыры с большими дырками и сырокопченую колбасу на наше сборище в квартиру Солнцевых. Пашка и Валера явились Каховским впервые и тут же влюбились в видеомагнитофон. Зоя зарядила первоклассникам мультфильмы о приключениях кота и мышонка. Вовчик все больше вертелся рядом с Зотовой. В ее присутствии рыжий мальчишка вел себя едва ли не как идеальный ребенок. Зоя безустали делилась с нами и с родителями своими впечатлениями и воспоминаниями о поединках. Елизавета Павловна не уставала нахваливать дочь и сетовать на то, что судьи не позволили Зое получить золотую медаль. «А реалист дядя Юра шепотом поинтересовался у меня. Зятек, она действительно кого-то поборола?» У Каховских мы просидели до темна на намеки Зоиной и мамы, что уже поздно Зоя реагировала умоляющим взглядом, старалась растянуть вечеринку в честь своего триумфа. Рыжий привычно дождался моего сигнала, чтобы расваливать. первоклассники никак не могли отлипнуть от экрана. Мы с Зотовой соглашались на призывы подруги посидеть еще чуть-чуть, но звонок Валеркиных родителей, Кругликов оставил им телефон Каховских, послужил сигналом сворачиваться. Дети торопливо расхватали из ваза остатки конфет, в дележе поучаствовала даже Зотова. Юрий Федорович развез нас на своей машине по домам. Еще в воскресенье, в гостях у Каховских, я то и дело вспоминал о папиной повести сказки, точнее, о ее распечатанных главах. Но думал не о том экземпляре, с которого зачитывал папина произведение своим малолетним приятелем, его я хранил в ящике своего письменного стола, а о той, слегка испачканной синей копировальной бумагой. Копии, что еще в субботу лежали в квартире Солнцевых в папке с отцовскими документами, я проверял, потому что именно копию, а не оригинал повести, я видел в руках Нины Терентьевой во время приступа. В том моем видении девятиклассница уснула не в спальне Солнцевых, уж эту комнату я бы точно узнал. Поэтому я терпеливо дожидался, когда отпечатанный под копирку Игорь Гончаров в «Школе магии и волшебства» переместиться туда, где его перед смертью возьмет в руки Терентьева. Виктор Солнцев утверждал, что у него есть лишь одна копия повести. Я не видел причины ему не верить, потому не сомневался, что видел в руках Нины именно ее, ту самую стопку серых листов, что хранились в квартире Солнцевых. В понедельник 3 декабря я снова решил на нее взглянуть. Вот только Виктор Егорыч в этот день не спешил идти к Нади. До самого вечера он просидел, закрывшись в своей спальне и не реагируя на оккупировавшую его квартиру шумную ватагу детей. Уже перед тем, как отправиться домой, я заглянул к нему в комнату и увидел, что Виктор Солнцев завалил стол школьными тетрадями и своими старыми, еще времен студенчества, записями. Он мелким почерком торопливо заполнял начерченные от руки таблицы. Я не спросил, чем именно Виктор Егорыч занимался, но попросил его показать мне копию глав повести. «Хочу кое-что проверить», — сказал я. «Не выходит из головы интересная мысль. Боюсь потерять ее, пока дойду домой и доберусь до оригинала». «Ты заметил нелогичности в сюжете?» — спросил Солнцев. «Что может быть нелогичным в истории о группе юных советских пионеров, колдующих при помощи волшебных палочек?» — подумал я. но вслух сказал «Пока не уверен, возможно, хочу убедиться». Папа поправил очки, решительно отодвинул в сторону рабочей записи, выбрался из-за стола. В его исполнении этот процесс всегда выглядел неуклюже. Папины длинные ноги под письменным столом едва помещались. Доставать их оттуда и ничего не сдвинуть и не опрокинуть при этом было тем еще квестом. В этот раз Виктор Солнцев... Всего лишь опрокинул стул, но, словно не заметил этого, поспешно распахнул скрипучую дверцу и извлек из шкафа папку с пока не завершенной повестью, вручил ее мне. На месте, мысленно отметил я, взвесил в руке уже не маленькую стопку бумаг. На этом мой интерес к повести сяк, но я не показал этого, а тут же уселся на кровать и извлек на свет чуть помятые листы со следами копировальной бумаги. Принялся их торопливо перекладывать, словно отыскивал некое конкретное место в повествовании. Еще и бормотал под нос бессвязные выражения, изображал бурную работу мысли. Виктор Егорович не вернулся к столу, он с нескрываемым интересом следил за моим занятием, при этом в защитном жесте отгородился от меня скрещенными на груди руками, будто ждал реакцию мудрых критиков на новые главы повести». Я уж хотел было заявить, что ошибся, что смысловые несостыковки сюжета мне привиделись, как вдруг замер. Не положил на кровать очередной взятый из стопки лист начала девятой главы. Невольно задержал на нем взгляд, сличил внешний вид этой страницы с обликом предыдущей, уже уложенной на перебранную стопку из серых листов. Отметил явную разницу в качестве шрифтов. Оба были нечеткими копиями, вот только буквы девятые главы казались смазанными и размытыми в большей степени, нежели в главе восьмой. И чем во всех остальных главах, я поспешно сверил качество печати на листах. — Фигня какая-то, — пробормотал я, тыльной стороной ладони почесал нос. Виктор Егорыч услышал мои слова. «Нашел что -то — Нашел что-то? — спросил он. — «Не то чтобы...» «Вот!» — я показал отцу девятую главу. «Пытаюсь понять, почему она так сильно отличается от других?» — сказал я. Дядь Витя, смотрите, какой расплывчатый на этих страницах шрифт. Почему так?» Виктор Солнцев вытянул шею, придержал за задушку очки, чуть сдвинулся в сторону, убрал с кровати свою тень и тоже потер нос. «Действительно?» — сказал он. «Отличаются». На страницах этой головы четкость букв заметно хуже, чем на всех остальных. Это глава явно от второй копии, не от первой. Солнце повел плечом, его тень на покрывали повторила этот жест. Я смотрел на зажатый в руке лист, провел языком по внезапно пересохшим губам, почувствовал, как мое сердце тревожно сжалось и забилось чаще, будто я уже не сидел на кровати и обижал. «Похоже, эта копия не единственная», — сказал Виктор Егорыч. «Девятая глава. Точно, вторая копия. Я и не знал, что она существует», — он развел руками и равнодушно добавил. «Наверное, коллега, что перепечатывал мою рукопись, делал не два, а три экземпляра повести». «Да, не наверное, наверняка. И один экземпляр, каждый из глав, он оставлял себе».